Глава 18. «Все бывает под луной». «Какое чудо! Настоящее чудо! У меня родился сын! Новый человек на планете, и он мой!» Варламов в зале для посетителей перитонального центра стоял с горящими глазами у стекла и пережимал к холодному стеклу ладонь. За стеклом медсестра показывала ему ребенка. Варламов не мог оторваться несколько минут. «Тимофей Олегович, тише!» ну, посмотри сюда! Ну, посмотри, это я!» – Сисюкал Варламов. Медсестра, наконец, помахала ему рукой за стеклом и показала жестом, что пора младенца увозить. Олег кивнул. Шатрова тоже пристроилась рядом со стеклом, скрестив руки. Смотреть на полусумасшедшего отчасти Варламова особого восторга у нее не вызывало. Что поделать? Алиса бы радовалась, наверное, вместе с ним, но ее нет. Мир чудовищно жесток. Вот родился еще один человек. Каким он будет? Что в нем победит и по какой дорожке он пойдет? Плохих детей не бывает, но они вырастают. И главное, как и с кем. Наташа, он идеален, – воскликнул Варламов. В зале на дорогом инвалидном кресле с моторчиком сидела Наташа, бледная, еле живая, укутанная в одеяло. Поодаль стоял стол, за которым на открытом лэптопе работал врач. Он сидел тихо, в разговоры не вступал. На голове у него остался операционный колпак, на лице была надета полуспущенная маска, а на шее болтался стетоскоп. Наташа еще не совсем оправилась после родов, но попросила, чтобы ее привезли на встречу с папашей ребенка, и ей не отказали. «Да, Олег, он идеален, и он никогда не узнает, что его отец убийца», тихо, медленно, но решительно произнесла Наташа. Варламов нахмурился и уставился на Наташу. «Что на такое говорит эта женщина? Кто убийца? Я убийца? Что происходит? Она что, не рада, что родила мне сына?» «Откуда ты это взяла? Ты так говоришь, как будто у тебя есть неопровержимые доказательства в кармане. Я не буду оправдываться, я все уже сказал, что знал в полиции». С этими словами он подходит к Наташе, наклоняется и целует ее в обе щеки. Она сидит как статуя, не шевелится. Сил на такое сопротивление после родов просто не осталось. Я готов забыть все, ты слышишь? И Капралова, то есть обвинения в его смерти, и твои хитрые притворства. Переезжай ко мне с Тимофеем и с твоим Митькой. Я гарантирую, что Митька получит лучший уход и образование, какое возможно. Ты не пожалеешь. Переезжай и оставайся. Олег не кривил душой, потому что он чувствовал себя настолько счастливым из-за рождения сына, что любое море казалось по колено, и все проблемы должны были решаться сами собой. «Ты предлагаешь мне с сыном жить с человеком, который...» «Олег!» – перебила Наташа Шатрова. «Не забудь перевести ей деньги по контракту». «Ты беспокоишься о своих комиссионах, Людмила Викторовна?» – обернулся к ней Варламов. Шатрова бросает ему взгляд, полный презрения. Наташа непонятно. «Я беспокоюсь о бумагах, о соблюдении договора прежде всего. А то вдруг мамочка передумает отдавать ребенка. Все бывает под луной, Олег Тимофеевич». «А что?» – подала голос Наташа. «Я могу. Я все могу». «Ты шутишь?» – Варламов побледнел на глазах. «Нет. Ты думаешь, я просто так носила твоего сына?» «Ключевое слово моего!» «Я и не спою. Теперь у тебя есть выбор. Либо ты признаешься во всем, либо...» «Либо что, Натали? Ты что, угрожаешь мне, моим же ребенком?» Шатрова внезапно рассмеялась. «Олег, ну кто же так, очевидно, подставляется?» Затем она обращается к Наташе. «Милая, а где доказательства?» Наташе очень трудно двигаться, даже сидя, но до своего кармана в халате она все-таки дотянулась. Флешка с Саши с записями, та самая, за которую он погиб, тварь!» Она крикнула это со всей оставшейся силой прямо в лицо Варламову. «Он умер, а вы все не просто живы, но и на плаву, на свободе чувствуете себя хозяевами жизни. Там много имен, о которых даже не стоит говорить слух в этом ключе без надобности, потому что это небезопасно, но с ними пусть разбирается закон». Она сглотнула, рот был сухой, язык не слушался. У меня частный вопрос, Варламов. Я хочу, чтобы ты ответил за смерть моего мужа и отца моего ребенка. Моего, слышишь? Или ты думаешь, что любят детей только такие, как ты, а у остальных не дети, а так, непонятно что? Это был Наташин час истины. Сил у нее почти не осталось, но на такое вот нашлись. Шатрова тоже заметно занервничала. Оба поняли, что у Флешки есть копия, а это, скорее всего, она и есть в руках Наташи. И драться сейчас за нее и отбирать ее у обессилевшей женщины не имело никакого смысла. «Ты же говорила, что ее нет, ее не прислали!» – вырвалась у Варламова. «Не очень-то просто владеть эмоциями в такой день, да еще и после подобных непростых обвинений. Если бы Шатрова была мужиком, он точно схватил бы его за грудки». «Чего ты хочешь, Наталья?» – крикнул Варламов. «Признание, твое сучье признание, письменное, что ты участвовал в сговоре, что у тебя был приказ его уничтожить, потому что он все про вас понял, он не успел довести дело до конца, но я его доведу, ты слышишь?» Она не кричала, а хрипела. «Ты с ума сошла?» «Да ты хоть посмотри, что у нее во флешке-то, а то, может, девушка тебя разводит, как придурка». Вдруг прорезался голос у притихшей Шатровой. «Вон у доктора, попроси разрешения вставить флешку!» Она кивнула в сторону тихо сидевшего врача за компом. «Ты обязана отдать мне сына!» Варламова как будто ничего другое не беспокоило. А между тем Шатрова очень нервничала и почему открыла сумку. «Олег, не нравится мне все это! Пошли отсюда, быстро! Нет ли тут какой подставы?» Она потянула Варламова за руку в сторону двери. Но двери неожиданно сами открылись, и в зал вошел следователь Карасев с группой. В руках он держал синюю папку.